Глава 42. Я сидела в окружении коробок, которые понаставили возле трюмо. На столике стоял горячий чай, который я пила маленькими глотками, думая о сложившейся ситуации. И чем больше я о ней думала, тем гажа становилась на душе. Не от страха, от усталости. От того, что каждый шаг вперёд — это шаг назад в ту же ловушку, только теперь с новыми стенами. А что, если правда он приходил? Что если по всем признакам я выглядела как труп? Я помню лишь смутный силуэт, который казался сном. Джордан говорит, что Дион приходил каждую ночь, и в карете Дион тоже сказал, что приходил. Мне показалось, что моё сердце немного оттаяло, но тут же я вспомнила противный голос Леоноры про мозаику, про кольцо, про обои и ремонт, как оно обросло новой коркой льда. Даже пусть так, он приходил по ночам, сидел, держал за руку, но это не мешало ему обсуждать платье с Леонорой. Тук-тук-тук. «Мадам, к вам можно?» — послышался голос Джордана. «Да, конечно. Я как раз хотела поговорить с ним об одной важной вещи. Мне хотелось знать, спал ли мой муж с Леонорой или нет. Да?» — радостно воскликнула я. «Старый дворецкий — это единственный человек, которого я хотела видеть в этом доме». Единственный, кто не притворялся, что моя смерть была трагедией, а воскрешение — милостью судьбы. Он просто был рядом, без условий, без расчёта. Дверь скрипнула, и Джордан вошёл, но не один. Позади него стояла тень, высокая, чёрная, безликая. Маска на лице — не украшение, а предупреждение. Жуткий оскал черепа, вырезанный в металле, без намёка на глаза, на рот, на хоть что-то человеческое. Только силуэт, только угроза, облачённая в кожу и сталь. «Мадам, познакомьтесь», — произнёс Джордан, и в его голосе не волнение, а странное почти отцовское упрямство. «Это ваш телохранитель». «Кто?» — спросила я, сжимая чашку так, что пальцы побелели. «Телохранитель», — повторил он, будто это объясняло всё. «Его нанял ваш супруг. Опасается за вашу жизнь». Я фыркнула, коротко, горько. «С каких это пор он опасается за мою жизнь?» — бросил я, глядя на эту фигуру. Рядом с ней Джордан казался хрупким, как старый пергамент. «В прошлый раз ему хватило терпения дождаться моих похорон, прежде чем завести новую невесту. А теперь вдруг забота?» «Он кое-что выяснил», — тихо сказал Дворецкий. «Боится, что Блейкеры что-то задумали». «Вы же помните слова Леоноры? Надолго ли она жива?» Я помнила. Но тогда они звучали, как злобная шутка. Я даже не придала им значения. Мало ли чего может наговорить отвергнутая невеста, чья семья переживает далеко не лучшие финансовые времена. Если честно, то я помнила смутно, что она там говорила. К тому же я значения не придала её словам. «С чего он решил, что мне угрожает опасность?» Спросила я, глядя на зловещую маску, похожую на жуткий оскал черепа.